Стоя у зарешеченного окна в кабинете начальника тюрьмы, Клюнгем брезгливо сморщившись разглядывал двор. Он никогда не любил посещать тюрьмы, концлагеря и полицейские участки. Все они тягостные и противно отдавали казенщиной, словно оставляющей на тебе свой незримый налет, от которого потом долго не удается отмыться. Особенно отвратительно чувствуешь себя в лагерях, когда чадят трубы печей и крематориев, извергая жирный черный дым с приторно-сладковатым запахом, который впитывается в одежду и преследует тебя даже спустя несколько дней. Да, противно, но необходимо. Кто-то же должен брать на себя эту нелегкую работу и ответственность, чтобы другие могли спокойно заниматься своими делами. Тюремный двор ему не нравился. Прямоугольный, заасфальтированный, он одним концом упирался в глухую стену здания. Нет, поляки не знали, как надо строить образцовые тюрьмы. В глухой стене даже нет вмурованных крюков для повешения или свинцовых пластин для расстрелов. И разве такой должен быть плац? Надо бы осмотреть и дворик для прогулок, разгороженный стенками и забранный сверху частой сеткой. Но это ни к чему, только зря тратить время. Никого из тех, кто интересовал шарфюрера, выводить на прогулку не будут. Никогда. «Акцию проведете во дворе. По обычной методе», – не оборачиваясь, сказал он начальнику тюрьмы. «Я уже подумал, как бы отказаться», – озабоченно вздохнул тот. «Здание плохо приспособлено. На окнах, выходящих во двор, нет специальных жалюзи». И заключенные имеют возможность наблюдать казни. Не из всех камер, конечно, но имеют. Что вас смущает? Чуть повернул голову к люге. Пусть видят, как мы караем предателей и врагов. Чем меньше их выйдет отсюда, тем лучше. А друг другу узники могут рассказывать о казнях сколько угодно. Это пойдет только на пользу. Главное, чтобы об именах казненных не узнавали на воле. «Исключено!» – обиженно заявил начальник. «Большинство едет прямо в калинке к старому противотанковому рву и глиняным карьерам». «А куда вы деваете тела тех, кого казнят здесь?» – обернулся гость, доставая портсигар. Закурил, не предлагая хозяину. Начальник тюрьмы берег свое здоровье. «В мешок и ночью на кладбище. Здесь есть одно, почти заброшенное, очень удобное место». «Да, но надо заранее приготовить ямы или могилы», – не унимался гость. «Кто этим занят?» «Сторож?» «Не волнуйтесь, проверенный. У него всегда приготовлено несколько ямок», – тихо посмеялся начальник тюрьмы, складывая на объемистом животе, перетянутом ремнем и скобой, свои краткопалые пухлые руки. «Что, скоро понадобится?» «Поглядим», – снова поворачиваясь к окну, ответил Клюгин. «Прикажите доставить сюда барсука». «Надо с ним потолковать». «Я распоряжусь», – неуклюже вылезая из-за стола, заверил начальник тюрьмы. «Выпейте кофе. Не бразильский, конечно, но вполне сносный. Обнаружили на местном складе. При такой погоде кофе просто спасение». Он причмокнул губами и достал из шкафа спиртовку. Поставил на стол чашечки и маленькую вазочку с печеньем. Немного подумав, вынул початую бутылку ликера, а из ящика стола извлек пузатые рюмочки тонкого стекла. За кофе болтали о всякой всячине, налетах проклятых англичан на Берлин, новой речи доктора Геббельса, оставшихся в Германии семьях и трудностях воспитания детей в такое время, когда отцы служат вдали от дома. Несмотря на разницу в званиях, начальник тюрьмы держался с Клюги уважительно, помня о его близости к высокому начальству и в то же время старательно следил за собой, чтобы не болтнуть лишнего. Место начальника специальной тюрьмы не так просто достается, а лишаться его не хотелось. Здесь много спокойнее, за толстыми стенами с вышками охраны и прожекторами, за глухими коваными воротами. И есть шанс уцелеть, сохранить свою голову, не подставляя ее под пули партизаны террористов из-под не отправляясь на фронт, или в какой-нибудь беспокойный город. Тем более начальник СС Лиден подружески шепнул, что Клюги и Канихин не просто телохранители Оберфюрера, а опытные контрразведчики из его ближайших сотрудников. Надо держаться на стороже. Поговорите наедине, убираясь со стола, спросил начальник тюрьмы после того, как дежурный надзиратель доложил, что заключенный доставлен. «Да». Канихин звонил насчет второго коридора. Клюги достал из кобуры парабеллум, передертым сотвор загнал патрон в ствол и убрал оружие в карман бриджи. «Все готово», – закрывая дверцы шкафа, улыбнулся хозяин кабинета. «Мои люди предупреждены». Он запер сейф и вышел. Через несколько секунд в комнату ввели средних лет человека с давно не стриженными волосами, с сосульками, свисавшими на ворот грязного, засаленного пиджака. Знаком приказал надзирателю удалиться, Клюге достал ключ и сам снял с рук заключенного стальные браслеты, небрежно бросив их на стол. Протянул растиравшему запястье узнику открытую пачку сигарет. «Спасибо!» – прикуривая от поднесенной спички, поблагодарил Ефим. «Как дела?» – показывая ему на стул и усаживаясь за стол начальника – Поинтересовался Клюге. Жадно затягиваясь секретой, Барсук зло усмехнулся. Всю ночь шептались. Я улегся к ним спиной, и они ничего не подозревали. Но вы же знаете, какой у меня тонкий слух. Переводчик очень подозрителен, никому не верит и долго присматривался, пока не выбрал этого парня, Грачевого. Он не Грачевой, прервал агента Клюге. Ему удалось спрятаться под этой фамилией в лагере. Мы уже все проверили. Дальше. Ночью Сушко, когда говорил, всё поглядывал на меня. Я просто чувствовал, как я понял, он знает нечто важное, подслушал во время разговора своего шефа с важным гостем. Вот как? Заинтересованно протянул Клюге. ему все уже удалось это сделать. Так и что он говорил? Умолял Грачевого передать своим о каком-то предателе среди красных генералов. «Имя!» – нетерпеливо перебил его эсэсовец. «Он называл имя?» «Да?» – Ефим докурил и, не спрашивая разрешения, вытянул из пачки лежавшей на столе новую сигарету. Возбужденный Клюге не обратил на это никакого внимания. «Только очень тихо на ухо Грачевому Я не смог расслышать». Еще он дал ему адрес запасной явки подпольщиков на мостовой 3 у некоего Андрея и пароль. Эсэсовец довольно потер руки, весело поглядев на приободрившегося Ефима. Не в силах сдержать радостного возбуждения, Крюгев встал, прошелся по кабинету, остановился над барсуком. «Тебе нельзя больше туда возвращаться, понимаешь? Теперь их возьмут в активную работу, а твоя миссия почти закончена. Ты славно потрудился, славно!» Он похлопал Ефима по плечу и озабоченно заглянул ему в лицо. Надо бы тебя показать доктору. Мне не нравятся кровоподтеки. Теперь лечиться, мой друг. Лечиться и питаться. Все подробно написать и отдыхать. А потом снова придется потерпеть работу наших ребят над лицом и отправиться в камеру, но уже в другую. Скоро. Досасывая сигарету, снизу вверх посмотрел ему в глаза Эфим. Я к тому, что стоит ли беспокоить доктора. Честно говоря, терпеть, когда тебе разукрашивают морду, не очень приятно. А вот поесть я с удовольствием. Оголодал на баланде. Ну, ты же знаешь, что нельзя подкармливать. Примирительно сказал Клюге и взял фуражку. Представляешь, что могло случиться, если бы они унюхали своими голодными носами исходящий от тебя запах сала или колбасы. Удушат ночью, а ты нам еще нужен. Пойдем, распахивая дверь, приказал он. Сейчас закусишь как следует, а мы пока все оформим надлежащим образом, чтобы потом ни у кого не возникло малейших подозрений. Ефим торопливо примял в пепельнице окурок и пошел к выходу. Наконец-то закончилась его очередная работа. Довольно улыбаясь, он привычно направился налево по коридору. Не сюда, остановил его Клюге. Нам направо. Сейчас поведут на допросы, шага рядом с барсуком, пояснил он. Лучше избежать ненужных встреч. Выйдем через второй коридор. Прошу! Он показал на узкую лестницу, ведущую вниз, в слабо освещенный редкими лампами подвал. Ефим первым пошел по лестнице, придерживаясь рукой за широковатую стену. Сзади отстав на пару шагов, спускался к клюге. На ходу он достал парабеллум, подняв его, приставил ствол к затылку агента и нажал спусковой крючок.